Занавес поднимается. Что это было? спросила Серафима, семеня вслед за широко шагающим княжичем. Почему мы ушли? Что нам теперь делать? Ничего. Что ты вообще собиралась делать? Уговаривать его простить убийцу жены? Думаешь, у тебя бы получилось? Он фанатик, неужели не видишь? Но он же доведёт дело до конца. Пусть делает, что хочет. Как Серафима ухватилась за перила и с трудом, но всё же затормозила. Ты хочешь позволить ему убить человека? А ты хочешь ему помешать? Да? Зачем? крикнул Княжич, свирепей от её упёртости и дёрнул за руку. Пошли. Серафима пыхтела как паровоз, но не двигалась с места. Вся её натура восставала против невмешательства в такое страшное дело, как убийство. Они должны что-то придумать. Вот только что? На Манина повлиять невозможно. Это ясно. Тогда предупредить Верстовского? Но он сам вызвал Манина, подсказал, где его найти. И наверняка догадывается о том, какой способ Манин изберет для приведения приговора в исполнение. Что они ему скажут? Он все равно вас убьет? Как будто он этого не знает. Михаил снова дернул ее. И Анна пошла, пытаясь разобраться в хитросплетениях замысла Константина Верстовского. Не собирается же он умирать на самом деле. Злой до невозможности Княжич усадил её в машину, пристегнул и буркнул: "Дурак, я что не посмотрел все файлы в ноутбуке Верстовского? Мы же нашли всё, что нужно. Не всё. Самого главного не узнали. Чего, Миш? Зачем ему нужна ты? Вот чего?" Тебя-то он к чему привязать собирался? Может, думал, что при мне манин на убийство не пойдёт? Не будет же он двоих убивать. Да ему всё равно, по-моему. Не скажи, манин не урка какой-нибудь. Он считает себя благородным мстителем. Не вижу особой разницы. И не верю, что такой тип, как Верстовский, притащил тебя просто, чтобы не так страшно было для компании. Не для компании, а А как возможно во свидетеля или защитника, например? То есть он хотел тебя вместо себя подсунуть, за твою спину спрятаться, когда убийца придёт. Не смеши, Сима. Нет, тут что-то другое. Михаил замолчал. Серафима сбоку взглянула на него. Когда он хмурится вот так, как сейчас, ещё красивее становится. Наверное, и никто так не думает, но ей княже очевидется таким красавцем. Что дух захватывает. Он волнуется за неё. Никто раньше так за неё не переживал. Это здорово быть любимой таким человеком, сильным, смелым и очень благородным. Да, благородным. Ведь его, как и Манина, предал лучший друг. Жену его никто не убивал, конечно, но можно сказать, что убили его самого. Бандиты, которых нанял бывший друг, лишили его профессии и здоровья. А потом вдруг и жену увёл до кучи. И что сделал княжич? Ничего. Вернее, сделал, но совсем другое. Он построил дом, посадил деревья и стал растить сына, а не мстить. Это мелко для него, недостойно. По ассоциации со строительством дома она вспомнила о человеке, который выходил из ворот княжечьей ночью, и замерла с остановившимся взглядом. Она же ничего не сказала Михаилу. Забыла, вычеркнула из памяти. А всё потому, что решила будто княжецом, ночной гость не имел никакого отношения. Ведь этим человеком был манин или тот, кого он подослал. Она заявила Манину, что знает, как он собирается убить Верстовского. А если он собирается сделать всё иначе? Если человек, пахнувший кожаным парфюмом, не просто наблюдатель, Если на самом деле Манин подослал киллера, который прикончит старого негодяя Верстовского дедовским способом, придушит или зарежет, не предполагалось никаких театральных эффектов вроде летучих ядов. Серафимов цепилась в сиденье, пытаясь поймать что-то ускользающее. Он примеривался к дому княжичей. Этот киллер хотел использовать соседнее строение, чтобы затаиться в нём, понаблюдать, а потом напасть на Верстовского. подходящий момент. А вдруг он уже там? Димка, крикнула она в голос и с ужасом посмотрела на Княжича. Ты что? испугался тот, увидев её остекленевший от страха взгляд. Господи, Димка, гони, умоляю тебя. Да чёрт побери, что случилось? заорал Михаил, заражаясь её безумием. Почему я не сказала тебе? Как могла забыть? Дура, дура. Твердилась Серафима, не понимая, о чём её спрашивают, и раскачиваясь на сиденье. Княжич в бешенстве нажал на тормоз. Резина заскрежетала по асфальту. Машина несколько раз дёрнулась, пытаясь затормозить на полном скаку, и встала. Серафима согнулась вперёд, ударившись лбом о торпеду, и пришла в себя. "А теперь говори", гаркнул Михаил, глядя на неё белыми глазами. Деревенеющим от волнения языком, Серафима поведала об увиденном той ночью. «Это был Манин или кто-то из его людей. В вашем доме сейчас может находиться убийца, понимаешь? Он может причинить вред Димке!» Михаил тронулся с места. «Если его цель верстовский, то он постарается прийти и уйти незамеченным. Зачем ему лишний шум? Ты же знаешь Димку. Увидев чужого, он сразу благим матом заорет». Убийца может не знать, что в доме ребёнок. Вряд ли. Если приходил на разведку, то выяснил, Демкины игрушки по всему двору раскиданы. Серафима покачала головой. Не успокаивай меня, Миш, и сам не успокаивайся. Если что-то случится, не каркай. Мы уже близко. Но Серафима никак не могла взять себя в руки. Она должна что-то сделать немедленно, пока не поздно. Она выхватила из кармана телефон и судорожно набрала номер. «Алло, соедините, пожалуйста, с пятьсот двадцатым!» Михаил покосился. Что она задумала? «Манин, я знаю, что вы послали к дому Верстовского человека. Он сейчас там?» «Я никого не посылал», — услышал Михаил растерянный голос в трубке. «Ну, значит, это были вы сами!» «Вы что-то путаете!» «Не врите!» Голос Серафимы звенел от напряжения. Вы приходили на соседний участок, чтобы следить за нашим домом, и не вздумайте отпираться. Я видела вас. Да никуда я не приходил и никого не присылал. С ума что ли сошли? За главаря мафии меня принимаете? Кого я мог прислать? Киллера? Именно так она и думала. Я принимаю вас за человека, который собирается отомстить Верстовскому, продолжала кричать в трубку Серафима. Да, я собирался и собираюсь. Но для этого мне не нужно лазить по чужим домам. Не знаю, что вам там подырещилось, но всё это напоминает бред сумасшедшего. Мне не подырещилось. Я видела, как вы вышли из ворот, прошла вашим путём и почувствовала запах дорогого парфюма. Парфюма? Михаил слышал каждое слово, потому что оба орали во всю глотку. Да! Вы разве не в курсе, что парфюмеры не используют никакого парфюма? Никогда, слышите, никогда. Серафима уже открыла рот, чтобы крикнуть: "Врёте!", но вдруг осеклась. Конечно, она это знала. Верстовский не раз говорил. Да и тогда на презентации Манин стоял совсем близко. От него немного пахло шампанским, чуть-чуть крахмалом от манжетки в вырезе смокинга. И, кажется, больше ничем. Но почему Верстовский сказал, что уверен? Это его друг шастает по соседскому участку. Он-то уж точно не мог забыть о правиле парфюмеров. Вы слышите? продолжал надрываться в трубке голос Манина. Поклянитесь памятью Инги, что вы не приходили и никого не подсылали следить за Верстовским. Хриплым шёпотом произнесла Серафима и взялась за горло. Да идите вы к чёрту! в бешенстве крикнул Манин и отключился. Серафима продолжала сидеть, прижав трубку к уху, и слушала короткие гудки, а потом повернулась к Михаилу. «Не он, Миш, но это еще хуже. Значит...» Княжич переключил скорость. Машина рванула вперед. Серафима сидела ни жива, ни мертва. Она не знала, что и думать. Кто тогда это был? Если просто вор, так и черт с ним. Но что-то подсказывало ей, никакой это не вор. Или всё-таки у вас ничего не пропало, Миш, ценного? Или ты не проверял? Зачем мне проверять? Я же не знал, что кто-то был в доме. Хотя я бы заметил. Серафима кивнула, хотя Михаил на неё не смотрел. Она уже знала, что он очень внимательный и всегда обращает внимание на мелочи, незаметные обычному глазу. Это потому, что в спорте мелочей не бывает. Так однажды он ей сказал. Конечно, невнимательный вряд ли бы стал чемпионом мира, особенно в биатлоне. Они же не только на лыжах бегают, они ещё и стреляют. А чтобы метко стрелять? Серафима взглянула на его лицо. Хотела что-то спросить и в то же мгновение подумала, что тем неизвестным с дорогим кожаным ароматом мог быть Денис. Она даже зажала рот ладонью, чтобы не вскрикнуть. Почему она раньше об этом не подумала? Даже в голову не пришло. Только зачем Денису её выслеживать? Он уже получил всё, что хотел. Или не уверен, что вопрос закрыт, и теперь ищет её, чтобы убедиться, она не станет затевать с ним разборки. А если его афера вскрылась, и он думает, что по её вине, тогда он вполне может решиться на то, чтобы её убрать, убить, то есть. В тюрьме никому не охота. Стараясь, чтобы княжец не заметил её смятения, она откинулась на сиденье и закрыла глаза. Как Денис смог узнать её теперешний адрес? В магазине? Там знают, но только название населённого пункта. Хотя это не проблема. Он, наверное, несколько раз наведывался в посёлок и в конце концов узнал, где дом, в котором она теперь обитает. Всё сходится. И что теперь делать? Серафима почувствовала, как зачесалось между лопатками. Эта холодная капля проползла по спине. Денис, с издевательской ухмылкой на лице, Каким она видела его в последний раз, так и встал перед глазами. Рыжуха, ты чего? Михаил посмотрел на неё тревожным взглядом. Надо же, а ей казалось, что её состояние никто не заметил. Оказывается, он ещё внимательнее, чем она думала. Я всё пытаюсь понять, с кем был тот человек. Наверное, всё-таки он не к вам приходил. А к кому тогда? Возможно, ко мне. То есть следили за мной, а не за вами и не за Верстовским. Кто? Денис. Твой бывший муж? Не муж, просто жили вместе, недолго. А потом она забрала у меня дом. Ей не хотелось говорить об этом сейчас. Она боялась, что Михаил начнёт расспрашивать, уточнять. Он немного помолчал. Считаешь, что он видит в тебе опасность? Да, только не знаю какую. Законно на твоей стороне, и не знать об этом он не может. Он юрист, поэтому наверняка подстелил себе соломинки. Княжич крутанул руль. Машина свернула к посёлку. А ты пыталась, ну, вернуть дом? Можно сказать, что нет. На это деньги нужны. Денис ушёл. Уже почти дома. В таком состоянии тебе нельзя сразу идти к Верстовскому. Сама знаю. Проверим Димку и попытаемся подумать вместе. Потом провожу тебя.